Глава пятнадцатая. Перед самым столом Захара она тормозит и оборачивается на меня. В глазах неподдельная ярость и отвращение. Это одна из них? Сама девушка очень красива. Черты лица тонкие и идеально симметричные. Глаза большие, серые, с поволокой. Губы нежно-розовые, пухлые. Светлые волосы мягко спадают на хрупкие плечи. Всё портит выражение лица, я мгновенно определяю сходство. Это точно дочь Колесникова. Яна, успокойся, пожалуйста. Лелис поднимается. «Зачем ты приехала?» Мама позвонила. Её взгляд, наконец, отпускает меня и сосредотачивается на нём. «Рассказала, что за чушь ты нёс? Какие вопросы задавал? Ты совсем спятил, Захар? Кому поверил, вот этой?» Мою сторону указывает палец с аккуратным розовым маникюром. «Вот этой. От пренебрежения в её тоне становится неприятно. Я и другие девочки, мы что, не люди?» Отец в больнице, он даже ответит ничего на всю эту грязь, что вокруг него развели, не может. Голос у неё срывается. В чём-то я её понимаю. Для неё семён отец, человек, которого она любила с детства. Сволочи он. В погоне за своей похотью столько жизней разрушил. Дети, жена — это ведь самые близкие, как, как они переживут всё это? Мне очень жаль, что у вас такой отец. Говорю тихо. Тебе жаль? Яна повышает голос и подлетает ко мне. К чёрту, иди со своей жалостью. Лучше признайся, что соврала, что денег захотела. Так вот, ни хрена ты не получишь. Захар тебя уволит, всех вас. Яна, перестань говорить за меня. Мужчина осторожно берёт её за плечи и разворачивает в сторону небольшого дивана, что стоит вдоль стены. Захар, не слушая его, Яна стряхивает его руки и разворачивается к нему лицом. «Мы твоя семья, ты нам должен верить, а не этим шлюхам. Они же компенсацию за свои обвинения хотят. Теперь же это можно. Харасмент, да?» Совсем страх потеряли. Я пойду. Встаю, поскольку дальше смотреть на неё не хочу. Потом поговорим. Слышу слова Захара мне вслед. Захар, родной, я что, больше ничего для тебя не значу? С хлипой Яны становится всё тише по мере того, как я двигаюсь к двери. Не оборачиваясь, открываю её и выхожу вон. Вот, значит, как. Захар встречается с Яной Колесниковой. Интересно, почему на работе об этом никто не знает? семён обычно любил прихвостнуть чем-нибудь этаким, новой покупкой или важным знакомством. О рыбалке с отцом Захара упоминал или как вместе куда-то семьями выбирались. А про Яну и Лелеса молчал. Он что, сглазить боялся? Сочувствую. Секретарша Люба выглядывает из-за монитора. Она меня чуть не придушила. Милая девушка, качая головой, направляясь на выход. «Вера, ты имидж сменила?» Раздается вдогонку. Я вас с Захаром Петровичем утром видела, вы вместе приехали. Он просто меня подвёз. оборачиваясь на неё. Ничего такого. Ну, конечно. Она забирает из принтера несколько распечатанных листов бумаги. Чай и утром подвёз, новое платье. Бывает. Да блин, бурчу себе под нос и выхожу из приёмной. Точно придётся увольняться. Любая известная сплетница, скоро все будут думать, что между мной и Захаром что-то есть. А у него вообще всё непросто. Невеста Яна и её отец. И думать не хочу, как он это разрулит. Не бросит же её из-за вспышьей правды. Чувствую укол в сердце. Мысль, что они могут расстаться, совсем меня не огорчает. В отдел возвращаюсь потерянной и взяться за работу. В голове месиво из-за Яны, трепетных интонаций в её голосе, когда она называла Захара родным, и моей ревности, которая вспыхивает помимо воли. У меня на этого человека никаких прав — Так откуда собственнические чувства? От досады хочется даже всплакнуть. Верунчик, ты как? Усмехаюсь. Они всегда чувствуют, когда нужна мне. Не очень, хочу развеяться. Redline. 20000, дресс-код, красное. До встречи. В красном так в красном. Откладываю телефон и оставшиеся до конца рабочего дня время просто выжидаю. Звонки прекратились, будто в Москве концтовары временно стали, никому не нужны. Рабочее место покидаю ровно в пять часов вместе с Милой. Она без умолку болтает о детском садике для ребёнка, и это хотя бы немного отвлекает меня от того, что Захар усаживает свою машину Яну. Чёрт, Вера, просто не смотри на них, не трать свои нервы. Ору на себя мысленно и спешу к такси, которое вызвало заранее. Ехать сегодня на метро просто не хочу. Не нужна мне толпа людей вокруг. Я слишком на иголках и могу сорваться от любой мелочи. Дома долго выбираю из трёх красных платьев разных оттенков и фасонов. Останавливаюсь на том, что по цвету ближе к бордо и с бретелькой на одно плечо. Распускаю волосы, на нашу яркую помаду, надеваю чёрно-кружевное бельё. Точнее, только трусики. Учитывая открытое плечо и крой платья, лифчик под него не нужен. Времени, оказалось, ещё с запасом хватило на яркий маникюр. Вообще не понимаю, для чего так вырядилась, но стараюсь по максимуму. В «Редлайн» приезжая с небольшим опозданием и отправляясь на поиски Ани — Она находится у стойки бара и лениво потягивает кровавую Мэри. «Привет. С радостью обнимаю снова одетую в шикарной мини-подружку. Они оценивают мой образ на десяточку и усаживают рядом с собой». «Хорошо», — комментирует она, не скупясь на эмоции. «Умеешь же, Верунчик? В таком виде легко, можно и олигарха снять». «Обязательно сегодня подумаю над этим. Оглядываюсь по сторонам, заинтересованно следя, как собирается народ в лаунж-баре. Как дела?» «Ох», — Аня залпом выпивает свой коктейль. «Вера, я, кажется, пропала». «В каком смысле?» «Напрягайся внимательно смотрю на неё». «Влюбилась, чёрт. Она кусает губу. Вот дура, да?» Подзывает бармена и просит повторить. «Я заказываю себе маэйтай». «И кто этот счастливчик?» «Дима». Она тяжело вздыхает. «И в чём проблема?» Мышаю тонкой трубочкой коктейли облизываю её. Фруктовая сладость алкоголя расплывается по языку, и я уже точно знаю, сегодня напьюсь. Хочется, чтобы последняя неделя растворилась, исчезла, пропала из моей головы хотя бы ненадолго. И ещё не хочу думать о том, как сейчас Захар утешает Яну. У себя дома или у неё. Как обнимает, убеждает своим бархатным голосом, что всё будет хорошо, целует. Лёшик, к устроил мне скандал и не отпускает. Обещает жену порвать. А мне этого не надо. Она со стеклом стакана, а мой смотрит мне в глаза с надеждой. Напьёмся? «Ты идеальная подруга!» втягивая в себя приличную порцию коктейлей и старательно делаю вид, что несколько мужчин за столиком и в баре меня не рассматривают и не пытаются поймать мой взгляд. «А Дима что?» Злится. Они опускают голову. «Я ему, главное, говорю, вот зачем я тебе такая пропащая?» Она эмоционально разводит руками. «А он, знаешь что? Говорит, что я дура». «Дура, конечно», — усмехаясь ей. «Дима такой красавчик». Мы вместе всего ничего, понимаешь? Бам, и всё закрутилось. Аня кладёт ладонь на грудь и принимается растирать её. Я вообще никогда не влюблялась, никогда. А тут он такой, Вера. Приехали к нему в прошлый раз, и я осталась до утра, мы ни минуты не спали. А потом постоянные звонки, сообщения, цветы. Я Лёше перестала отвечать, не могла после Димы. «Вот это тебя бомбануло», — опять тяну коктейль. «Не помню я не такой, вернее, не знаю». Я думала, что с кем-с кем, а с ней ничего подобного не случится. У Ани же план был. Пять лет с Лёшей, потом свой бизнес на его деньги и сытая жизнь где-нибудь в другом городе. А тут Дима раз и всё спутал. «Дима — друг того самого Захара Лелеса, о котором я думать вообще не хочу. И мне жизнь портит у подруги моей. Угораздило же тогда в ресторане столкнуться. Я вообще не понимаю, что это такое... Открыв телефон, Аня залезает в переписку и начинает показывать их с Димой общие фотки в обнимку. «Везет!» — подытоживаю я и щелкаю пальцами, привлекая внимание бармена, который затрындился с какой-то силиконовой девицей. Они тоже не везде натуральны, но этого хотя бы не видно. А туз с баскетбольными мячами и губами утки вполне можно использовать как рекламу силикона. Даже промышленного. «Май-тай, 2 улыбаясь ему и легко флиртуя, виду голым плечиком заинтересованы бармен во время шумной вечеринки — это всегда вовремя принесённые коктейли. Так что использую очарование моей одель на сто процентов. И кровавую Мэри. Две. добавлять быстро Аня. Как твои дела, Верунчик? А то я всё о себе да о себе. Старую падаль кто-то вычислил и хорошенько проучил. Выдаю ей с нервным смешком. Не представляю, кто это мог быть, но очень ему благодарна. Ого! Подруга выпрямляется. Насколько серьёзно. В больничке. Перелом и сотряс, и член в смятку. Опять улыбаюсь бармену, чтобы смешал для нас коктейли в кратчайшие сроки. И подмигиваю. А он в ответ тоже подмигивает. Вот вам и флирт, пожалуйста. Самооценка пробила потолок бара. Будет жить, но запомнит навсегда. А ещё я рассказала начальнику о том, что Колесников к нам пристаёт. И тот мне поверил. Будет расследование, я так понимаю. Не посадят эту сволочь, но с работы уволят. Вот что я думаю. Отличная новость. Аня поднимает свой коктейль. За это нужно выпить. А Захарчик молодец, не зря мне понравился. Занят Захарчик. Стараюсь скрыть свои унылое настроение по этому поводу, но не получается. Он с дочкой этого гада обручён, представляешь? Да блин. Она разочарованно ставит стакан на стойку и вздыхает. Чего тебе так не везёт? У меня всегда остаётся Ройс. Выбрасываю трубочку и осушаю коктейль наполовину. Он вкусный и сладкий, но я знаю, что опасный, поэтому немного торможу и отставляю его от себя. До моего мозга, наконец, добирается музыка, и я начинаю двигать телом в такт. «И как у вас с ним движется?» Я особенно заинтересовано спрашивает Таня. Цена онлайн онлайн-знакомством с состоятельными мужчинами она знает хорошо, поэтому иллюзии не на своне, на мой счёт, не питает». Обмениваемся фотками, он жаждет встречи. «Вера, хочешь дельный совет?» Она накрывает мою ладонь своей и подаётся ближе. Несмотря на приличную дозу алкоголя, глаза смотрят трезво. «Давай». Легкомысленно двигаю бёдрами в такт музыки. Спроси сколько и возьми по максимуму. Один раз и давай до свидания. Будешь мурышить, пропадёт интерес, и клиент сольётся. А вариант со спонсором типа Лёшика ты, я думаю, не рассматриваешь. Точно обойдусь без Лёшика, кусая губу. Ну, ты же знаешь, какая я. Пора с этой херью завязывать вера. Ты не живёшь, бля, попробуй. Не получится, и чёрт с ним. Кто для тебя, рось Да никто. Голос по телефону. Страшно мне. Опускаю глаза. Выпей. Аня передает мне коктейль. Отпустит. Даже тут выбери любого по пьяни. Живым человеком намного приятнее, чем с самой собой. Наверное, но я не могу с любым. Ну-ну, она смеется. А Адель может? Она шлюха. Пожимаю ей плечами. Она может. Очень удобная позиция, Вера. И детская. Я знаю. Отпиваю коктейль и провожу пальцами по волосам. Пошли танцевать. Дёргаю Аню за руку и тащу на танцпол, где хотя бы на несколько минут можно забыться. Есть только я и мелодия. Мои движения, взгляды мужчины — полная свобода. По бедру расходится мягкая вибрация, и я вытаскиваю с умочки телефон. Ройс.